В это-то время Млекопитаев и наглядел псилдонимова. Он был поражен его длинным носом и смиренным видом. Тщедушной и невзрачной младшей дочке его минуло тогда семнадцать лет. Она хоть и ходила когда-то в какую-то немецкую шуле, то есть школу, но из нее почти ничего, кроме азов, не вынесла. Затем росла золотушная и худосочная, под костылем безногого и пьяного родителя в садоме домашних сплетней, шпионств и наговоров. Подруг у ней никогда не бывала, ума тоже, замуж ей давно уже хотелось, при людях была она бессловесна, а дома возле маеньки и приживалок злая и сверлива, как буравчика. Она особенно любила щипаться и раздавать колотушки детям сестры своей, фискалить на них за утащенный сахар и хлеб, отчего между ней и старшей сестрой ее существовала бесконечная и неутолимая ссора. Старик сам предложил ее псилдониму. Как ни бедствовал тот, но, однако, попросил несколько времени на размышления. Долго они вместе с матерью раздумывали. Но на невесте на имя записывали дом, хоть и деревянный, хоть и одноэтажный, и гаденький, но все-таки чего-нибудь стоивший. Сверх того давали четыреста рублей. Когда ты их сам-то накопишь? — Я ведь к чему беру в дом человека? — кричал пьяный самодур. — Во-первых... Для того, что все вы бобье, а мне надоело одно бобье, я хочу, чтобы псилдонимов по моей дудке плясал, потому я ему благодетель. Во-вторых, потому беру, что вы все того не хотите и злитесь. Ну так вот, назло вам и сделаю. Что сказал, то и сделаю. А ты, парфирка, ее бей, когда женой тебе будет. В ней семь бесов от рождения сидят. Всех изгони и клюку изготовлю